«Марк Николас Рафт. Этот водный дев совершенно выбил меня из колеи. Я читал, что они прибудут, знал, что битва когда-нибудь состоится, но надеялся на отсрочку. Вернее, не так. Раньше я надеялся, что успею сразиться с конкурентами до свадьбы, но после того, как Оливия стала мне не безразлично, момент моего возможного убийства захотелось отложить на гораздо поздний срок. Не было смысла в моей жизни». Князям пришлось стать еще молодым в период, когда окутить хотелось больше, чем править людьми и искать компромиссы между ними и императором. Пришлось закрыть все чувства на замок и углубиться в работу так, как, уверен, никто до меня не делал. Все процессы княжества завязались на мне, даже повстанческие настроения регулировал я. С одной стороны, обидно было за заритян, с которых император тянул непомерные налоги, А с другой стороны, казалось, что если удастся отделиться, возможно, появится какой-то азарт в существовании. Подобие азарта возникло, когда я осознал происходящие во мне В Первый раз это произошло на каком-то скучном мероприятии. Столичный чиновник разозлил меня, и ужас, появившийся в тусклых глазах мерзавца, был слишком уж явным, чтобы относиться к обычной княжеской власти. Джоэлю пришлось удалять у чиновника воспоминания об изменившихся чертах лица князя. Кто бы мне еще стер память о рогах, которые я после разглядел в зеркале? Прибытие мисс Росс гневило, раздражало, но когда я заметил, что моя невеста умна, воспитана, а внутри нее зреет тщательно скрываемый огонь, все изменилось. Нет, разумеется, все это не главное, просто осознав именно эти черты, я смог сформулировать, То, чего так упорно боялся. Смотрел в глаза хрупкой девушки, а видел так тщательно разыскиваемый смысл жизни. Жаль, что поздно. Пророчеств о Девах мало. Во всяком случае, зарите. Но изучив все, что есть, я сделал совсем неутешительные выводы о собственной возможности выжить в грядущей битве. Теперь еще выходит, что состоится она очень и очень скоро. А надо еще успеть решить вопрос с угрозами лорда Премстера.